Служу Советскому Союзу. Он сказал это по привычке, как делал раньше, еще во времена другой страны. И, поняв, что ошибся, сильно смутился. Ничего, улыбнулся на прощание Борисов. Родина у нас у всех все равно одна. Воздоравливай, капитан. И вышел из палаты. Уже в коридоре он увидел стоявшего там Крутова. «Что случилось?» — спросил полковник. «Группа ФСБ, пытавшаяся задержать террористов, не сумела этого сделать», — доложил Крутов. «У нас двое тяжело раненых. У террористов убит один человек. Приказано ехать в аэропорт Шереметьево-1. В половине пятого...» Там будут передавать нам капсулу. — Поехали! — кивнул полковник, решив, что Абуладзе наверняка будет в аэропорту. Средиземное море. 14 часов 15 минут по среднеевропейскому времени. Московское время — 16 часов 15 минут. Только... В самолёте Виктор немного успокоился. Привычный ровный гул моторов как-то благотворно действовал на нервы. Но он всё равно старался не смотреть в сторону Переда, словно боялся вызвать у себя приступ того животного страха, который он испытывал в порту, поняв, что именно сделал с его напарником этот испанец, так хорошо говоривший на русском языке. Чуть дальше, через два ряда от них, сидели Хулио и Альберто, которые, кажется, мирно спали, не обращая внимания на все трудности перелета. Впрочем, это было и не его дело. Виктор долго держался, честно заглушая в себе все чувства, Но когда принесли еду, и его спутник начал есть, оглушительно чмокая от удовольствия, Виктор не выдержал. Его стошнило, и он отправился в туалет, чтобы хоть там найти относительное успокоение. А ведь все началось так здорово. Сразу после того, как его выгнали из летного училища, Он начал работать у Аркадия Александровича в тот благословенный 88-й год, когда Горбачев впервые разрешил кооперативы и дал им право получать свои деньги со счетов. Вся прежняя безналичка хлынула в криминальный мир. Они вместе с Аркадием Александровичем делали тогда бешеные деньги обналичивали один к двум. У них был кооператив по закупке у населения сельскохозяйственной продукции, где расплачиваться нужно было наличными. Это было совсем нетрудно. Брать деньги из банка, пускать их в оборот по обналичиванию и возвращать себе тот же капитал, но уже с удвоенными цифрами. Тогда Виктор заработал свой первый миллион. Сколько заработал Аркадий Александрович, трудно было даже представить. Потом они основали неплохую компанию по продаже нефти за рубеж и сумели в Сибири сойтись с нужными людьми. Все это кончилось с тем, что к моменту развала Советского Союза они были уже достаточно состоятельными людьми даже в долларовом эквиваленте и наконец после 91 они развернулись по-настоящему и заработали еще несколько миллионов долларов на строительстве москва тогда переживала настоящий бум цены на квартиры росли как в сказке любой чиновник имеющий право подписи зарабатывал миллионы Московская власть даже получила неслыханное в мире обоснование коррупции, когда ее бывший мэр и профессор экономически громогласно заявил, что чиновники также должны вознаграждаться в процессе приватизации.